Сорок. Доминик. Я должен это сделать. Я должен это сделать. Я должен это сделать. По дороге Доминик повторяет эти слова как мантру. Он невольно сравнивает себя с матерью. В последние годы жизни она постоянно твердила одни и те же фразы. Им нужна я, а не близко. Им нужна я, а не близко. Теперь Доминик ее понимает. Им тоже нужен он, и они тоже близко. Но Доминик не такой, как мать. Покончить с собой — значит сдаться, а он непременно справится и выйдет из ситуации победителем. Рассказывая Джалин о матери, Доминик лгал. Она давно мертва, урна с ее прахом стоит на дядиной каминной полке». Но лучше уж солгать, чем признаться, что мать была психопаткой, лишившей его детства. Крепко сжимая руль, Доминик съезжает с шоссе на грунтовую дорогу. Он в пикапе Бааза. Колеса подскакивают на темно-серые щебенки, ветки хлещут по корпусу машины. В подстаканнике звонит телефон. «Джалин. Жена уже два часа ему названивает. Вот ведь привязалась» сидела бы спокойно и ждала, пока он все не уладит. Доминик чуть опускает стекло, ему не хватает воздуха, а когда между деревьями с густой низкой кроной показывается коричневый коттедж, у него и вовсе перехватывает дыхание. Домик совсем маленький, с прогнувшейся крышей и печной трубой, вдоль левой стены расположена терраса, а по центру фасада бросается в глаза белая дверь. Ветви деревьев Нависают над коттеджем, будто скрывая от внешнего мира и сам дом и все его тайны. Уж чего-чего, а секретов здесь хватает. И выпускать их наружу нельзя ни в коем случае. Припарковавшись перед коттеджем, Доминик замечает слева свой внедорожник Шевроле. Занавеска на окне дома чуть отдергивается и снова возвращается на прежнее место. Заглушив двигатель пикапа, Доминик выходит из машины и идет к двери. Постучав, он прислушивается. Изнутри доносятся тяжелые шаги. Дверь открывается, и при виде Доминика Баас вскидывает брови. Опаздываешь. Я был на встречах. Доминик лжет. Не было у него никаких встреч. Просто он долго мерил шагами закрытую парковку, стараясь найти выход из тупика, в который сам себя загнал. Теперь Доминик осознал, что именно к этому моменту все и шло. Он заехал в резиденцию, чтобы захватить свой айпад с речью. Как только проблема с Брин и Шавон будет улажена, он отправится прямиком в Шарлотт. Но если что-то пойдет не по плану, Доминик все свалит на Бааза. Протиснувшись мимо наемника, Доминик смотрит на женщину, привязанную к старому деревянному стулу. Толстый черный кабель крепко обмотан вокруг ее туловища, а рот заклеен несколькими полосками скотча. Однако они не скрывают свежих синяков под глазом и на переносице. В темно-карих глазах не слезинки, лишь чистая ярость. Шавон устремляет на Доминика свирепый взгляд, ее ноздри раздуваются, темные кудрявые волосы всклокочены. Доминик оглядывается по сторонам со времен его детства здесь ничего не изменилось только повсюду легла пыль и половицы стали скрипучими деревянные стены и пол темная кухонная мебель плита которая наверняка не работает и ржавый белый холодильник дверь из кухни ведет на задний двор но от него осталось одно название настолько он зарос высокой травой и деревьями да и в маленьком коттедже царит запустение справа камин возле него стоит пыльный диван зеленый, в клетку, а в дальней части дома находятся две спальни, одну из которых когда-то занимал Доминик. Этот коттедж принадлежал его матери, а потом она докатилась до того, что покончила с собой, когда Доминику было семнадцать, и штат передал дом дяде Бену. Оказалось, мать составила завещание, по которому все ее имущество переходило к брату, единственному родственнику Беретте, кроме сына, чтобы тот управлял им, пока Доминик не достигнет совершеннолетия. Имущество-то кот наплакал, лишь бревенчатый коттедж да старый Бьюик, на котором Доминик уехал в колледж. Ни сбережений, ни ценных вещей у Беретты не было. Доминику иногда приходит в голову мысль, что мать составила завещание только для того, чтобы повеситься в своей комнате. Да уж верно говорят, что человеческий разум штука сложная, но, по крайней мере, Беретта позаботилась о сыне, прежде чем осуществить задуманное. В тот день ее обнаружил Доминик. Опрокинутый стул под висящими в воздухе ногами, неестественно выгнутая шея, обмотанная шнуром удлинителя. Запомнил Доминик и платье матери, розовое с красными цветами. Вдобавок она сделала макияж. Такое чувство, будто самоубийство было для нее торжественным событием, к которому она долго готовилась. Доминик до сих пор помнил, как дядя Бен втолковывал племяннику, что тот способен на большее, чем его мать. Дядя Бен, конечно, был провинциальным стариком, однако жить умел. У него водились деньги, заработанные усердным трудом, но он не мог взять Доминика на полное обеспечение. У дяди Бена были свои дела, своя жизнь. Тем не менее, он пустил племянника к себе в дом, а потом пришло приглашение из университета Дьюка. Доминику до сих пор не верится, что ему дали место со стипендией. Впрочем, лучше быть умным и богатым, чем бедным и тупым. Физической силой он похвастаться не мог, оставалось шевелить мозгами. Доминик решил, он не допустит, чтобы самоубийство матери отравило ему жизнь. И вот что в итоге. Он снова в доме своего детства, стоит перед женщиной, из-за которой у него не на шутку разыгралась паранойя. Выходит, Доминик даже хуже матери, она, по крайней мере, не причиняла вреда другим людям, только себе. Доминик выдвигает стул из-за стола, ставит его перед шавон и садится. Бас топчется у двери. Доминик смотрит женщине в глаза и со вздохом произносит Не обязательно было доводить дело до крайности. Шавон строит гримасу. Бас, убери скотч. Наемник, хмыкнув, лезет в карман, достает складной нож и на ходу открывает его. Когда Баас с острым лезвием в руке направляется к пленнице, ее взгляд становится испуганным. Просунув палец под крепко приклеенный скотч, Баас надрезает край. Наконец, весь скотч сорван. Шавон переводит дух и выговаривает. — Но ты придурок! — Шавон, скажи мне, где Брин? — приказывает Доминик, пропуская оскорбление мимо ушей. «Ничего я тебе не скажу!» — выпаливает она. «Я тебя уже предупреждала! Преступление тебе с рук не сойдет! А теперь ты еще и меня похитил! Какой же ты тупица!» Доминик терпеть не может это слово. «Тупица! Нет, он не тупой! Доминик умен и добивается успеха в любом деле, за которое берется!» выведенный из себя он встает со стула и хватает шавон за подбородок его пальцы с такой силой впиваются в ее кожу что она тихонько охает однако не сводит с него гневных глаз скажи мне где она рычит доминик у шавон поддергивается правое веко ну как понравился тебе чаек Доминик растерянно хмурится. — Что? — Я подарила твоей жене чай. Надо думать, тебя после него мучили жуткие галлюцинации? ЛСД — штука такая. Наверное, дурь до сих пор у тебя в крови. Шавон ухмыляется, а Доминик отталкивает ее подбородок так резко, что она едва не падает вместе со стулом. — ЛСД? Что нанесет? Так вот почему Доминику мерещилось черт знает что. Теперь ясно, отчего небо стало фиолетовым, и казалось, будто все прохожие следят за Домиником. Ведьма накачала его наркотиками, а он и не заметил. Словно почувствовав его смятение, Шавон хихикает. «Черт бы ее побрал! Она веселится, как ребенок, которому удался невинный розыгрыш!» дышать тяжело и прерывисто доминик хватает стул и швыряет его через всю комнату баз отходит на шаг наблюдая за разъяренным сообщником а тут мерит шагами гостиную и ерошит волосы это ты виноват сердито кричит доминик тыча пальцем в база «Ты сказал, что она мертва, уверял меня, что все в порядке, а сам ничего не уладил. За что я плачу тебе чертову кучу денег?» «Не я закатил истерику и чуть не убил ту женщину», — разносится по дому ракочущий голос База. «Я, между прочим, тебе помог». — Приехал, сделал все, что надо. Я ее заживо похоронил. Выбраться она уж никак не могла. Разве не ясно, что эта баба врет? — Вот, пожалуйста, опять ложь. А раньше ты говорил, что она умерла раньше, чем ее закопали. Смешок Шавон застает Доминика врасплох. Обернувшись, он едва не испепеляет ее взглядом. — Преданность. — Это сила, Доминик Бейкер, — хрипло объявляет она. — Это что еще за чушь? — шепит он. — В ту ночь, когда ты помогал грузить Брин в пикап, я все видела. — Как? Еле — еле-еле выдавливает Доминик и кровь отливает от его лица. Шевон снова издает смешок. Этот смех... Ужасно действуют ему на нервы. — Ты думаешь, что похоронил ее? Считаешь, Брин мертва и больше тебя не потревожит? Но это неправда. Она все еще дышит, и она меня найдет. Тик-так, тик-так. Шевон смотрит на Доминика безумными глазами. Бас переминается с ноги на ногу. — Слышишь, Бейкер, твое время. Истекает.